Глава 55. Кризисное управление Когда производственная группа острова Радуги наконец явилась, Хейли их уже ждала. Прежняя Хейли, первая в седле возится в своей мятно-зеленой сумочке, поглядывает на часики. Пора браться за дело. Все на месте? Спросила она, когда команда ввалилась, держась за свои косты, плещущие во все стороны. Кроме годни. Услужливо подала голос Дейзи. Об этом Хейли, разумеется, знала. Она оставила его в постели час назад, когда отправлялась на работу. Будить его было недосуг. «Уверена, что он скоро появится», — добавила Дейзи. «И у него наверняка уважительная причина». «Заткнись, Дейзи», — сказала Хейли. Так выражаться уже было нельзя, но Хейли плевать хотела. «Так», — рявкнула она, — «слушайте-ка все внимательно. Меняем курс». «Новый поворот!» «Новый поворот, Хейли?» переспросил Дэйв, который по юридическим делам и подобной же мути. «Зажигательно, по-моему!» «Пока тут не про зажигательно, Дэйв!» отозвалась Хейли. «Тут пока про беспросвет! Наша программа всю дорогу ехала на половом напряжении, но спасибо Джимайме вечной драме и тому, что из-за нее мы влезли не той ногой в историю, Мы это напряжение забросили и собрали островитян с метущейся сексуальностью. Предлагаю оставить попытки выдать чахлые капли сплетен из смутного интереса мужчины и гея к гендер-квиру за отсутствием лучших вариантов и найти что-нибудь еще, что заинтересует нашу аудиторию. Думаю, надо бросить поиски сексуального напряжения и взяться за напряжение социальное. «Социальное напряжение?» – переспросил Дэйв. «Гениально! Фантастически! Хотя, если честно, я не врубаюсь. В каком смысле? Сейчас у нас есть тусовка развеселого радужного турья, которые не нарадуются друг на друга и свое квирное то и гендерное сё, и что они все из себя такие, блядь, терпимы, уважают, блядь, все буквы алфавита поровну. Что, по-моему, очень-очень мило вставила Дейзи. Заткнись, Дейзи! Теперь глаза у Дейзи начали намокать. Хейли плевать хотела. «Нам не надо мило, Дейзи, моя наивная зайка из поколения Чмотор!» Нетерпеливо проговорила Хейли. «Из мило!» «Получается говно, а не телек!» «Большой брат и я, знаменитость, завоевали весь мир не тем, что были милые». Им это удалось, потому что они были злоебучими. Давили на то, что раздражает. Делали так, чтобы люди выглядели эгоистичными и самовлюбленными. Вот чем нам предстоит заняться. Если нам не удается заставить эту братью лизаться, то вырулим так, чтобы они друг друга возненавидели. Заставим играть в игры, где одно чертово самоопределение бодается с другим. «Назовем это алфавитной войной. Уморим голодом, чтобы они злились друг на дружку за еду. Мы их напоим, чтобы к позднему вечеру становились слезливыми и сердитыми. Мы их разделим, смешаем, вывернем наизнанку и отымеем им мозги. Вот что мы сделаем!» Хейли была в своей стихии, генерила, выдавала на гора. Вот почему она колосс отрасли с серебряным призом Содружества Британской Академии в сортире. Про эпоху самоопределения одно нам известно точно. Все хлещутся своей терпимостью. Все выплясывают по улицам в блестящих бикини и обнимаются, потому что все такие, блять терпимые». Все разбрасываются сердечками, ставят лайки и развешивают радуги по всему Фейсбуку и рисуют смайлики на своей, блядь, пенке от Латта, чтобы все железно знали. Все кругом обожают все и вся. И что самое главное, правда-правда, терпимые. Ну так давайте докажем, что нифига, а? Давайте докажем, что человечество, по сути, состоит из мерзких, злобных, самовлюбленных, гнусных пёст. Каким бы ни был у них гендер или их, блядь, драгоценная сексуальная ориентация. Они все пёзды. Мы все пёзды. Вперед! Крушить эту блядскую радугу!